Глава восьмая. Недолго думая, я отправила Хлою помогать Бесси и достала плащ. Я сразу же нащупала бумаги, спрятанные в его подкладке. Они были аккуратно зашиты под широким капюшоном. Распоров ткань ножом для вскрытия конвертов, я с волнением извлекла их. Итак, что же оставил мне муж Миранды? Моему удивлению не было предела. Оказалось, что герцог был довольно щедр к своей супруге. С этого момента я была хозяйкой поместья «Золотая роща», земель, окружающих его, и денежного довольствия, размера которого мне было определить сложно из-за незнания местных финансовых особенностей. Но еще меня ожидал сюрприз в виде письма самого Уиллу Мэрифорда. «Дорогая моя супруга, это письмо не будет столь нежным, как предыдущее». Но это не потому, что мои чувства угасли к вам, а потому, что в нем я хочу затронуть серьезные вопросы. Вы знаете, что в соседней Терландии неспокойно. Но пока я не могу уехать отсюда. Мне нужно собрать и вывести из тирландского поместья все важные документы, а также ценности, принадлежащие нашей семье. Пока войска не утихомирят бунтовщиков, может случиться что угодно. Поэтому я отправляю к вам своего посыльного. Он привезёт бумаги, в которых я изъявляю свою волю. Не волнуйтесь, моя родная. Я собираюсь вернуться к вам целым и невредимым, но на всякий случай должен подстраховаться. Мне бы не хотелось оставить вас в этом жестоком мире без дома и гроша в кармане. Итак, моя воля такова. Вам переходит поместье Золотая Роща, находящаяся на границе герцогства, плодородные земли, по которым проходит железная дорога или лесопилка. Также я назначаю вам денежное удовольствие в размере 5000 фунтов в год. Эти деньги вам будет перечислять нотариальная контора мистера Бенни Прита. Со всеми вопросами вы можете тоже обращаться к нему. А теперь о самом главном — о праве Верата. Я не собираюсь отзывать его, потому что Эммет собрался жениться на леди Вероники Монтгомери и их венчание должно состояться в самое ближайшее время. На этом я вынужден заканчивать, так как есть еще великое множество дел, с которыми мне нужно разобраться. Чем быстрее я решу все проблемы, тем скорее мы с вами встретимся, дорогая жена. С любовью навечно, ваш Виллоу. Значит, что-то случилось в этой, как ее, Терландии. Возможно, герцог погиб от рук бунтовщиков. Но если Эммет собрался жениться, то почему тогда священник попросил подождать? Неужели свадьба еще не состоялась? Хотя, вполне вероятно, ведь в семье герцога еще траур. Похоже, венчание пришлось отложить. Но что делать мне? Как вести себя дальше? Если настоящая Миранда пригласила сюда кормилицу с ребенком. Значит, она собиралась раскрыть правду, несмотря на риск стать женой младшего брата Уиллоу. Но почему она не могла подождать? Скорее всего, из-за малышки. Ведь скрывать ребенка становилось все труднее. Но если мыслить логически, то Миранда могла переехать в поместье и по душам поговорить с Эмметом. Пообещать не показываться на людях до того момента, пока он не вступит в законный брак. А что? Это вполне достойная идея — спрятаться в поместье от чужих глаз и жить в свое удовольствие. Хлоя унесла малышку в соседнюю комнату. Туда уже притащили старую колыбель, в которой, видимо, в младенчестве укачивали каждую из моих тетушек. Я же спустилась вниз, чтобы, наконец, поговорить со своими новоиспечёнными родственницами. Тетушки так и сидели в гостиной. Присцилла уже пришла в себя и обмахивалась бумажным веером, отчего кружева на ее чипце весело трепетали. Шерил с Кэнди о чем то возбужденно шептались, но, увидев меня, сразу же замолчали. «Думаю, вы хотите знать подробности моей связи с герцогом», — начала я, опустившись на софу. «Да уж, будь добра, расскажи нам, как такое могло произойти». Присцилла холодно смотрела на меня. «И почему никто не знает о столь знаменательных событиях, как твое венчание с герцогом и рождение ребенка? Я опущу момент нашего с ним знакомства и перейду к главному. Его светлости пришлось срочно уехать в Терландию, чтобы спасти от бунтовщиков документы и ценные вещи его семьи. Это я попросила его не говорить семье о нашей свадьбе. Они вряд ли бы обрадовались такой невестке. А остаться без поддержки супруга в его отсутствии мне не хотелось. Спокойно ответила я, надеясь, что эта версия не особо отличалась от того, что произошло на самом деле. А потом, вы сами знаете, что случилось. Уиллоу не стало. Мне даже представить было страшно, что придется идти к его родственникам. Что же изменилось сейчас? Присцилла внимательно слушала меня, прищурив глаза. «Теперь у меня есть дочь. Я ждала, когда младенец немного окрепнет, чтобы можно было привести ее сюда, в дом, который оставил нам ее отец. Мне казалось, что мои сказки звучали довольно убедительно. Мне все равно, где жить, но малышка имеет все права пользоваться имуществом отца». «Герцог оставил тебе имущество?» Охнула Шеррил, быстро моргая от изумления. «Да, оставил». «Поместье — золотая роща с землями и пять тысяч в год», — кивнула я, отмечая, как вытягиваются лица тётушек. «Но по землям золотой рощи проходит железная дорога», — выдохнула Кэнди. «За неё герцог получал огромные деньги плюс лесопилка». «Вот это да!» — протянула Кэнди с восхищением, глядя на меня. «Миранда, ты теперь богата!» «Вы рано радуетесь!» — в голосе Присциллы зазвенел металл. Герцог написал отказ от права -левирата. Головы тётушек повернулись ко мне. «Нет, не написал. Но его брат должен был жениться, поэтому я решила поговорить с ним». «Никто не узнает о том, что я вдова герцога Мэрифорда до тех пор, пока Эммет не сочетается браком. Скоро кончится положенный год траура, и…» «И он будет обязан жениться на тебе», — прервала меня присыла. «Потому что невеста нового герцога, Вероника Монтгомери, скончалась от пневмонии». «Что?» — я растерянно посмотрела на нее. «Как скончалась?» «В своей девичьей постели» отрезала тетушка. «Ты не знала об этом?» «Нет. Откуда я могла это знать?» Мое настроение стремительно портилось. Наследство становилось недосягаемым, потому что замуж я не хотела. А еще я подозревала, что высокомерный пижон по имени Эммет тоже будет не рад перспективе жениться на вдове брата. «Что же теперь делать?» Шерил взволнованно завертелась на Софе. Сестры, нужно что-то решать с этим. Но что мы можем? Кэнди умоляющим взглядом посмотрела на Присциллу. Главное не паниковать, ответила она твердым голосом. Долго скрывать ребенка у нас все равно не получится. Девочке нужен свежий воздух. Да и нам часто наносят визиты. Люди станут задавать вопросы. И как мы поступим? В один голос спросили Кэнди и Шэрил. Придется обратиться к Флойду Барчему», — зловещим голосом произнесла Присцилла. «Другого выхода у нас нет». «К Флойду Барчему?» — воскликнула Шэрил, но тут же прикрыла рот ладошкой. о следом за ней протянула Кэнди. «Приси!» «Кто это?» Мне было любопытно, почему у них такая реакция на этого человека. «Он живет в хижине на краю леса. Этот мужчина был осужден за подделку документов, и ему отрубили правую руку. Но говорят, что он и левый может творить настоящие чудеса», прошептала Шеррил и добавила. «Ну, вряд ли Флойд захочет браться за старое». «Мы предложим ему много денег». Присцилла решительно поднялась. «Я пойду к нему прямо сейчас». «Вы хотите подделать отказ от права левирата? Я никак не ожидала от тетушки такой прыти. Мне казалось, что она недолюбливала меня. «Именно это я и хочу сделать», — деловито произнесла Пресцилла. «Я не позволю, чтобы мою племянницу унижали своим высокомерием. Даже герцоги. Пусть утрутся, когда Миранда получит свое наследство». Девочка заживет в достатке, не обременённая мужем, который будет вымещать на ней из лоза навязанный брак. Айда, да айда, присыла.